Это была прочная дружба. Вместо того, чтобы ревновать друг к другу, подобно остальным женщинам, они всё делали сообща, предпочитая делить между собой добычу, отнятую у мужчин, чем глупо ссориться из-за воздыхателей. Лаура брала пример с этих прославленных компаньонок и тоже пользовалась счастливыми деньками. Она правильно предсказала, что мне придётся насмотреться разных вещей. Но я уже не разыгрывал ревнивца. Ведь я обещал подчиниться в этом отношении духу актёрской компании. В течение нескольких дней я скрывал свои чувства и довольствовался тем, что спрашивал у неё фамилии мужчин, с которыми заставал её в особенной интимной беседе. Но она всякий раз отвечала, что те приходили с ней кто дяди, кто кузенами. Сколько у неё было родственников? По-видимому, эта семейка превосходила численностью потомства царя Приама. Однако субредка не ограничивалась ни дядями, ни кузенами. Иногда она отправлялась еще ловить иностранцев и разыгрывать знатную вдову у славной старушки, о которой я говорил. Словом Лаура, чтобы дать читателю верное и точное о ней представление, была столь же молода, сколь Лаура, Красиво и сколь же кокетливо, как и ее госпожа, которая имела над ней только то преимущество, что публично развлекало публику. В течение трех недель я не противился течению и отдавался всем видам сластолюбия. Все же должен сказать, что среди удовольствий я часто испытывал угрызение совести, вызванное моим воспитанием, и подмешивавшие горечь к наслаждению. Но распутство не выстаржествовало над этими угрызениями. Напротив, они увеличивались по мере того, как я становился беспутнее, и благодаря моей счастливой натуре беспорядочная актёрская жизнь стала внушать мне отвращение. Ах, жалкая тварь, говорил я сам себе. Вот как ты оправдываешь родительские надежды? Разве недостаточно того, что ты обманул их, не став учителем? Разве твоя локейская должность мешает тебе жить, как подобает честному человеку? Пристало ли тебе путаться с такими развратниками? У одних царят зависть, злоба и скупость, другие отрешились от стыда, эти отдались невоздержанности и лени. Гордость тех доходит до наглости. Довольно. Не желаю жить дольше. Среди семи смертных грехов. Книга 4. Глава 1. Жил Блас, не будучи в состоянии привыкнуть к актёрским нравам, покидает службу у Арсении и находит более пристойную кондицию. Остаток порядочности и религиозности, всё ещё сохранённый мною среди распутных нравов,